Прежде чем выехать в прокуратуру, Алексей решил позвонить своему осведомителю Науменко Бельмондо. Тот оказался дома, и когда узнал, кто ему звонит, упредив оперативника, стал докладывать привычным слогом. «Пока тишина. Поговорил с местной алкашней, но никто толком ничего не знает. Продолжаю выявлять лиц, которые могут знать про данное дело. Погоди, Василий, дай мне сказать». — остановил его Алексей. — У меня появилась любопытная информация, и я хочу у тебя кое-что уточнить. — Говорите, я слушаю. — Знаешь такую Крашененникову? — Баронессу? — удивленно воскликнул Науменко. — Кто ее не знает-то? — Это ее кличка? — поинтересовался опер. — Да, это ее погоняло. Она баба отсидевшая. А помните, я рассказывал, что у нас в поселке Замерз мальчишка. Так вот, это ее сын. Знаю об этом. Меня интересует другой вопрос. С кем она жила? Жила одна с двумя детьми. Но баба она более-менее симпотная. К ней мужики ныряли. И, честно сказать, я бы тоже не отказался приголубиться к ней. Но, увы, там блотота гуляет. Порежут к чертовой матери. Она у тебя бывает? Покупала спиртное? Постоянно. Когда была в последний раз? Позавчера. Одна? Да, одна. Василий, вспомни, в феврале месяце ты не заметил необычное в ее поведении. Так тогда же замерз ее сын, и они приходили за спиртным для поминки. Взяли семь бутылок в долг. Деньги она позже вернула. Правда, я скостил ей цену, ведь у нее такое горе. Ты сказал, они? С кем она приходила? С одним мужиком кто такой и как его зовут. Этого я не знаю. Постойте, у меня же записано. Не ложите трубку, я схожу за тетрадкой». Вскоре он вновь поднял трубку и вычитал, очевидно, из тетрадного листа. «Вон, написано, 22 февраля, Оксана и Гоша, семь бутылок водки». «Точно Гоша!» – воскликнул Алексей. «Не ошибся?» «Как могу ошибиться?» Тут черным по белому написано «Гоша». «Спасибо, Василий, о нашем разговоре никому не говори, особенно этой баронессе». «Все, молчок», — заверил его осведомитель. Следователь прокуратуры Птахов, вальяжно развалившись на кресле, аппетитно надкусывал песочное печенье и запивал горячим чаем. Увидев в дверях Алексея, Он поперхнулся и, еле откашлявшись, просипел. — Только о тебе подумал, а ты тут как тут. Прямо явление Христа народу. — Здравствуйте, Григорий Алексеевич, — поприветствовал Алексей следователя и легонько постучал его по спине. Печенька не в то горло попала. — А что ж еще? — еле выговорил он с побагровевшим лицом и выкашлянул из гортани остатки крупинок печенья. — Своим внезапным появлением... Чуть не отправил меня к праотцам. Не присоединишься? Спасибо, Алексеевич. сыт. Я пришел к вам по делу. По какому же? По ночному убийству? Да нет, там мои ребята занимаются. К вечеру раскроют. Я по тому таинственному исчезновению трупа. Опа! Оживился Птахов. Нашли подходящий замок? Да, и не только. Практически установили личность трупа, И лицо причастное к убийству. Что значит практически? Недоверчиво спросил следователь. Давай-ка, полностью изложи все, что у тебя есть. Интересно будет послушать. Выслушав рассказ сыщика, Птахов восхищенно покачал головой. Удивительным образом установили обстоятельства дела. Что собираетесь предпринять? Вот по этому поводу я и пришел к вам, Григорий Алексеевич. В первую очередь... Надо возбудить уголовное дело, а потом поехать к этой Крашененниковой, произвести обыск, допросить и задержать ее, а дальше будет видно. Мы пока не знаем ее подельников, поэтому все наши дальнейшие шаги зависят от ее показаний. А вдруг она будет в полном отказе?» – засомневался следователь. «Скажет, мол, ничего не знаю, ничего не видела и не слышала, и отцепитесь от меня, волки позорные» что тогда у нас нет ни одной улики на руках, нет трупа, нет свидетелей, как бы не отскочила от дела стервочка. Тогда повесим неочевидное уголовное дело, прокурор будет очень недоволен, да и ваше начальство не будет плясать от радости. «Что вы предлагаете в таком случае?» спросил его сыщик. «Сразу, без возбуждения уголовного дела, поедем к этой даме, проведем Необходимое следственное действие, и если все будет на мази, возбудим уголовное дело. Открыть уголовное дело никогда не поздно, а вот прекратить такая морока врагу не пожелаю. — Согласен с вами полностью, Григорий Алексеевич, — ответил оперативник и бросил в сторону следователя комплимент. — Я ждал от вас именно такого мудрого решения, а то неохота повесить на себя лишний глухарь. Важно кивнув в сторону сыщика, Птахов поинтересовался. «Когда собираетесь выезжать?» «Да хоть сейчас!» – выразил готовность Алексей. «Сейчас не могу!» – отказался следователь. «Вечером должен представить прокурору справки по трем уголовным делам. А это дело мы сможем замутить завтра с утречка». «Договорились на завтра», – согласился сыщик. «В десять утра мы заедем за вами». Алексей был доволен встречей со следователем прокуратуры. Он и сам не хотел скоропалительного возбуждения уголовного дела по убийству, где отсутствовало тело жертвы. Три года назад, когда он еще работал в центральном аппарате уголовного розыска, обжегся на этом. Пропал человек. Обстоятельства его исчезновения были настолько подозрительными, что сыщики убедили новоиспеченного следователя прокуратуры возбудить уголовное дело по факту убийства. Каково же было удивление оперативников, когда пропавший человек на третий день явился в прокуратуру и устроил скандал, требуя вернуть изъятые у него дома личные вещи. Досталось всем, в том числе молодому следователю прокуратуры за необоснованное возбуждение уголовного дела. На следующий день Алексей и Прохор Взяв с собой подопечных Комиссарова и Кожина, по пути прихватив Птахова, выехали к Рашининниковой. Их встретил обветшалый домик старой постройки, притулившийся в углу участка, который одной стороной выходил на узкую разбитую улочку. На другой стороне двора виднелись хозяйственные постройки, расположенные в ряд. Дощатый сарай и навес... Далее небольшой амбар на бревенчатом срубе, а в конце — взгрустнувшая уборная, готовая вот-вот лечь на бок. Но отвергая все законы всемирного тяготения, скорее всего, продолжала исправно выполнять свою функцию. да уныло и серо», — проговорил Птахов и решительно направился в сторону домика. За ним потянулись оперативники. Навстречу им из дома вышла женщина старше 30 лет и хрипловатым голосом окликнула. «Эй, вы! Чего вам надо?» «Кажется, это и есть баронесса», подумал сыщик, изучающий разглядывая женщину. «Ладно, сложено. Довольно симпатичное лицо. Правда, с налетом разгульной жизни. Грубоватый голос. Бельмандо знает толк в женщинах. На такую обычно западают мужчины и ее же круга. Отсидевшие, бандиты и прочий лихой народ, вроде Сорокина. И баронесса ее прозвали не просто так. Имеет она определенный вес в этом обществе криминальных типов. Ага, на передней поверхности предплечья правой руки имеются поперечные шрамы от порезов. Пыталась покончить жизнь самоубийством? Это наверняка произошло в колонии, еще до рождения ребенка мамаши редко сводят счеты с жизнью таков закон природы молодая но жизнь ее конечно успела побить а она между прочим левша будем это иметь в виду я из прокуратуры представился птахов а со мной сотрудники уголовного розыска как я понял вы гражданка крашенинникова да а что недружелюбно ответила она оксана владимировна «Мы будем проводить у вас обыск», — ответил ей следователь и указал пальцем в сторону дома. «Пройдемте в помещение, там все вам объясним». «Какой еще обыск? Покажите мне ордер!» — возмущенно вскрикнула хозяйка. «Что я такого сделала, что целой кодлой приходите шмонать одинокую женщину?» Прохор, не дав опомниться, взял ее за руку и потащил к дому. Женщина, пытаясь вырваться упиралась и взбрыкивала ногами, но силы были неравны, и она, подчинившись воле сыщика, понуро побрела за ним, сквозь зубы высказывая угрозы. — Я найду на вас управу, волки позорные! Птахов с улыбкой незаметно подмигнул Алексею, мол, предупреждал же накануне, что она нас обзовет серыми разбойниками. Когда все зашли в дом, перед всеми открылась умилительная картина. За столом покрытым свежей скатертью, сидел чудный мальчик пяти лет и листал детскую книжку с рисунками, с кудрявыми светлыми волосами и с большими выразительными глазами. Он был похож на невинного ангелочка, словно сошедшего с картины художника-библеиста. Алексей, не выдержав, погладил мальчика по голове. — Вовочка? — спросил он его. — Да, Вова. Откуда ты меня знаешь, дяденька? Не по годам буйко и осмысленно поинтересовался мальчик. — Ты, наверное, друг дяди Гоши? Молчи — Молчи! — крикнула Оксана на сына. — Ни с кем не разговаривай! Малыш обиженно поджал губы. Алексей ободряюще похлопал его по спине и сделал замечание женщине. — Не кричи на ребенка, видишь, как ты его напугала. — Мой ребенок, что хочу, то и делаю! — огрызнулась женщина. «Прекратите — Прекратите! — сердито крикнул на нее Птахов. «С одним своим ребенком что хотели, то и делали. В итоге потеряли. Лишим родительских прав, тогда посмотрим, как запоете». Крашенинникова, гневно поджав губы, замолкла. Тут только все заметили, что мальчик, встав на ноги, испуганно схватился за руку Алексея. Усадив ребенка за стол и пододвинув ему книжку, сыщик огляделся по сторонам. Обстановка жилища была небогатой, но, вопреки ожиданиям, Все вокруг было аккуратно убрано. Чистая посуда с тройными рядами расположилась на сушилке над плиткой. Полы сияли новой краской. Обои поменены совсем недавно. Чувствовалось, что хозяйка следит за чистотой и порядком в доме. «Итак, приступим к делу», — объявил Птахов и кивнул Алексею. «Найдите мне двух понятых». Вскоре Комиссаров и Кожин привели двух соседей, И Птахов, заполнив протокол, обратился к хозяйке. «Гражданка Крашенинникова, вы подозреваетесь в совершении убийства гражданина Сорокина. Вы признаете этот факт и готовы выдать вещественные доказательства и орудие преступления, относящиеся к этому делу. Скажете тоже, убийство!» — фыркнула женщина. «Никого я не убивала, а Сорокина в последний раз видела только зимой». Птахов Досадливо передернув плечами, стал что-то записывать в протокол. В это время тишину дома разорвал отчаянный крик мальчика. «Мама никого не убивала!» Следователь, вздрогнув от неожиданности, глянул в сторону мальчика и кивком головы указал Алексею, чтобы тот убрал мальчика в другую комнату. Сыщик взял мальчика за руку и предложил. «Вова, пойдем в комнату, покажешь мне свои игрушки». Мальчик, постояв в нерешительности, но вспомнив о чем-то приятном, улыбнулся во весь рот и потянул Алексея за руку. — Пойдем, у меня есть заводной мишка. В спальне комнаты в углу были нагромождены детские игрушки. Мальчик оттуда достал плюшевого медведя с заводным ключом на спине и протянул Алексею. — Вот он, мой мишка! — с гордостью воскликнул он и приказал. — Заводи! — Заводи! Прокрутив на несколько оборотов довольно тугую пружину, сыщик поинтересовался: "Ты сам-то умеешь заводить, а то даже мне тяжеленько". "Нет, я не могу, мне мама заводит". Когда медведь, дребезжа и переваливаясь, стал двигаться по полу, Алексей поинтересовался: "А кто тебе подарил такую замечательную игрушку?" "Мама". "Нет, не мама, а дядя Гоша". "А Гоша твой дядя?" Он говорит, что он мой папа, но я не хочу, чтобы он был моим папой, поэтому я его зову дядей. Почему же? Он плохой, маму бьет, Аркадия бьет и пьет пиво. Тяжело вздохнув, Алексей предложил. Ладно, Вова, покажи мне другие свои игрушки. Обыск продлился более двух часов. За это время мальчик настолько сильно привязался к Алексею, что всюду следовал за ним. Он мог бы поручить кому-нибудь из оперативников смотреть за ребенком, но не стал этого делать, поскольку и сам стал привязываться к этому маленькому чуду. Ему было приятно общаться с малышом, он стал испытывать к нему отеческую нежность. В какой-то момент мальчик притянул сыщика за отворот пиджака к себе и шепнул на ухо «Хочу кушать». В помещении никого не было, все вышли проводить обыск придомовых построек. Поэтому Алексей стал искать еду. Он нашел в буфете хлеб и, быстро намазав его маргарином и посыпав сверху сахаром, протянул мальчику. На, поешь, это все, что я нашел. Ребенок стал с жадностью есть, сделанный на скорую руку, незатейливый бутерброд, и вновь притянул к себе сыщика. Можно? Я буду тебя звать папой, прошамкал он с полным ртом. Опешив от такой неожиданности, Алексей опасливо выглянул в окно, мол, далеко ли находится мама мальчика, и шепнул в ответ. «Лучше не надо, мама рассердится и будет ругать тебя». «А давай я спрошу у нее», — вызвался мальчик. «Спорим, она согласится». «Нет, нет, ничего не спрашиваю у нее», — испуганно замахал руками оперативник и, немного поразмыслив, решил схитрить, чтобы не обидеть ребенка. «Давай сделаем так». Если мы находимся только вдвоем, можешь звать меня папой, а когда кто-то будет рядом с нами, ты зови меня дядей. Договорились? Не подведешь?» Мальчик протянул руку в знак согласия и сразу же воспользовался случаем, чтобы назвать понравившегося ему человека тем, кем он его считает. «Не подведу, папа!» Схватившись за голову, сыщик поспешил предложить. «Вова, пойдем еще раз смотреть твои игрушки». Вскоре все собрались в доме. Прохор подошел к Алексею и шепнул на ухо. «В сарае нашли документы Сорокина и мужскую обувь. Больше ничего. Пока хватит. Надо везти подозреваемую к нам в милицию и там же разговаривать с нею предметно», — распорядился Алексей. «Тут она будет в полном отказе. Дома и стены помогают». «А куда денем мальчика?» — прошептал Прохор. «Возьмем с собой». В городе дедушка и бабушка. Отвезем к ним. Тут мальчик стал теребить Алексея за рукав пиджака. — Дядя, дядя, ты о чем шепчешься с другим дядей? — Вова, я рассказываю, какие у тебя замечательные игрушки, — вывернулся сыщик. — А почему шепотом? Не отставал мальчик и чуть не плача выговорил. — Ты все врешь. Ты хочешь отвезти меня к дедушке и бабушке. Я не хочу к ним. Не надо меня туда увозить. Хозяйка. Слышавший разговор сына с оперативником, не выдержала и крикнула «Вова, не приставай ко взрослым, отойди от них и сядь за стол!» Мальчишка покорно сел за стол и стал нехотя листать свою книжку. Заполнив протокол и дав подписать понятым, Птахов объявил «Ну все, товарищи, на этом заканчиваем следственные действия и выдвигаемся в город». Опасности рядом